Потом Эбби осознала, что на берег, на стороне срединных земель, выбираются люди и бегут, подгоняемые матерью исповедницы и колдуньей. Они исчезали в кустарнике, а потом Эбби увидела их снова уже вдалеке, за высокой травой, бегущими вверх по холму, подальше от рвущейся из реки магии. Мир загрохотал. Подземный толчок отозвался в груди Эбби острой болью. «Утренний воздух!» Разорвал звон, будто переломился гигантский клинок. Вода бурлила и клокотала. Горячий пар обжег Эбби ноги. Даже воздух побелел от жара. По ушам ударил такой грохот, что она зажмурилась. Но и с закрытыми глазами она видела смутные тени, кружащиеся в изумрудном сиянии. Все смешалось у нее в голове. Мысли разбегались. Зеленая ярость пронзила ее тело и душу. Эбби стало больно, будто внутри что-то разорвалось. Ахнув, она открыла глаза. От того места, где стояли они с Зедом по направлению к противоположному берегу, катился чудовищный вал зеленого пламени. Вода встала стеной, словно в ливень. Только этот ливень обрушился не с неба на землю, а наоборот. Над поверхностью реки переплетались молнии. И когда этот вал достиг берега, Земля раскололась. Из разлома, будто кровь, брызнули фиолетовые молнии. Но страшнее всего был вой, который раздался сразу же вслед за этим. Эбби не сомневалась, что это выли мертвецы. Ей казалось, что ее душа стонет от сочувствия к крикам, наполнившим воздух. В уходящем все дальше зеленом вале мерцающего огня кружились и извивались тени, Они кричали, молили и пытались вырваться из мира мертвых. И тут Эбби поняла, что это за стена зеленого пламени. Это была смерть, вторгнувшаяся в мир жизни. Волшебник прорвал границу между мирами. Эбби понятия не имела, сколько прошло времени. В том странном мире света, в котором она купалась, Времени не существовало, как не существовало и ничего прочного и материального. Не было ни одного знакомого ощущения, за которое можно было бы зацепиться, чтобы осознать происходящее. Эбби показала, что зеленый вал остановился среди деревьев на склоне холма. Деревья, по которым он прокатился, и те, что она видела за мерцающим занавесом, почернели и скорчились от прикосновения самой смерти». Даже трава, по которой прошел этот жуткий огонь, пожухла и почернела, будто выжженная солнцем. На глазах у Эбби стена помутнела, а потом стала то исчезать, то снова появляться, иногда как мерцающий зеленый отблеск, а иногда лишь как слабая дымка, вроде тумана, только что севшего на землю. И она росла в длину, эта стена смерти, пересекшая мир живых. Потом Эбби осознала, что снова слышит шум реки, знакомое, успокаивающее журчание, которое она слышала всю жизнь и которое обычно не замечала. Зед спрыгнул с камня и помог слезть Эбби. Перед глазами у нее все кружилось, и в голове была странная звенящая пустота. Зед щелкнул пальцами, и камень, на котором они только что стояли, подпрыгнул в воздух. Эбби ахнул от испуга, А в следующее мгновение, она даже не поверила своим глазам, Зэд поймал камень, который стал совсем крошечным, не больше яйца. Сунув камень в карман, волшебник подмигнул Эбби, и она подумала, что это еще более странно, чем даже здоровенный валун, ставший крошечным камешком и лежащий теперь у него в кармане. На берегу их ждали мать исповедницы и колдунья. Протянув руки, они помогли Эбби выбраться из воды. Зет, почему она не движется?» – мрачно спросила колдунья. На взгляд Эбби это прозвучало скорее как обвинение, чем вопрос. Впрочем, Зет все равно пропустил слова Делора мимо ушей. Зет, пробормотала Эбби, – «прости меня. Это моя вина. Я не должна была оставлять ее одну. Мне нужно было остаться. Прости». Волшебник, не слушая, смотрел на стену смерти на противоположном берегу. Он провел согнутыми пальцами по груди, будто призывая что-то внутри себя. И вдруг, сотрясая воздух, у него в руках заревел огонь. Зэт вытянул руки перед собой, словно преподносил подарок. Эбби заслонила лицо от нестерпимого жара. Зед поднял над головой ревущий клубок жидкого пламени. Клубок рос в его руках, вращаясь и дрожжа, ревя и шипя от ярости. Женщины отошли назад. Эбби знала, что это за огонь. Как-то раз она слышала от матери слова «огонь волшебника». Даже тогда, не видя и не зная, как он выглядит, эти шепотом произнесенные слова заставили Эбби содрогнуться. Огонь волшебника — это смерть. Им пользуются, чтобы уничтожить врага. И то, что Зед держал в руках, не могло быть ничем иным. «За то, что ты убил мою любимую, мою Эрелин, мать нашей дочери, и возлюбленных многих ни в чем не повинных людей, я шлю тебе, пани Срал, этот дар смерти», — прошептал Зедд.